2. Подойдя к углу дома, он что-то остановился в тени. Нина подошла и тоже остановилась. Двор за домом хорошо освещала луна. Был он большой, но неухоженный, особенно сейчас, поздней осенью, когда с деревьев облетели листья, а моросящий дождь превратил землю под ногами в бурую раскисшую грязь. С одной стороны двора к забору прижимался небольшой деревянный сарайчик, сразу за ним была постройка поновее, из газосиликатных блоков. накрытое серым шифером с большими местами проржавевшими воротами. Перед воротами площадка выложена старой тротуарной плиткой, из швов которой пробивался мох. Когда-то сооружение задумывалось как гараж. Сейчас, наверное, он забит старым хозяйственным хламом, потому что места для машины Ольги внутри не нашлось. Она оставила её там же, где и Нины, на улице перед калиткой. С другой стороны, возле забора были неаккуратно сложены дрова и спиленные ветки. Тут и там росли несколько садовых деревьев. Такое врастаение ночью невозможно было разглядеть, какие именно. Скорее всего, яблони. В правом углу двора возвышалась высоченная берёза. С одной из её веток свисали старые детские качели, про которые предупреждала Ольга. Качели с лёгким скрипом покачивались, а на них кто-то сидел. Нина подолась вперёд, чтобы разглядеть получше, и высунула лицо под лунный свет. Он чуть шикнул на неё и толкнул в бедро маленьким кулачком, чтобы не высовывалась. На качелях спиной к ним сидела худенькая девушка в длинном белом платье. Она слегка покачивалась, но дерево не скрипело, слышался только тихий плач. По коже у Нины побежали мурашки. Ей стало очень-очень страшно. От девушки невозможно было оторвать глаз. Длинные светлые волосы доставали почти до пояса. Кожа на плечах и руках совсем бледная, как бумага. Платье белое-белое, аж глазам больно. Казалось, от него исходило какое-то лунное свечение. Девушку было очень хорошо видно, несмотря на густую тень, отбрасываемую у березы на качеле. Девушка опустила голову и заплакала громче с всхлипами и подвываниями. Внезапно она исчезла, но удивиться никто не успел, так как уже через секунду женщина в белом столбом вырвалась из земли прямо перед оторопевшей Ниной, подняла голову, отняла руки от своего лица, лица без глаза мертвой старухи. Сзади громко закричала Ольга, женщина в белом исчезла. Нина бешено колотилось сердце, в полной тишине слышно было только шаги убегавшей хозяйки дома. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. "Это плачка", спокойно сказал Анчут, которого увиденная, если и испугала, то внешне это никак не проявилось. "Ужас, кошмар какой! Я чуть от разрыва сердца не умерла". Нина облокотилась о стену дома, пытаясь унять бешено стучащее сердце и справиться с волнением. "Не, ну прекращай ты уже пугаться по мелочам". как маленькой в самом деле. Ты уже этой нечисти повидала вон сколько, а каждый раз как в первый, готова в обморок кидаться. Не знаю, можно ли к такому привыкнуть обычному человеку? Не такой уж ты обычный человек, глубокомысленно заметил Анчуд. Да я, в общем-то, может, и не испугалась бы так сильно, но она так внезапно перед носом выпрыгнула. На то и расчет. Люди с больным сердцем или слабой психикой от таких фокусов могут и окочуриться. Плачь, как говоришь? Что это такая? Плачка это такая нечисть, типа белой панны. Тоже является в образе женщины в белом платье, но более безобидная. Пугает только, навредить по-настоящему почти никому не может. Наверное, от того и рыдает постоянно, что у неё нереализованные амбиции. Шучу, конечно. Какие амбиции? Нина вместе с Анчутом пересекли двор и остановились под берёзой рассмотреть поближе качели и место, где Ольга чаще всего видела плачку. Появляется чаще всего в домах, где никто не живёт. «В пустых церквях, на руинах», – продолжал свое объяснение Анчуд. «Видит ее также на полях после заката солнца. Сидит на камне, вздыхает и заливается слезами. Причитает еще что-то постоянно, но что именно, никто не знает. Никто с ней никогда не общался. Что у нее случилось, почему все время рыдает – загадка». «Приходит чаще всего в полнолуние, ближе к полуночи. Я сразу подумал, что это плачка, еще когда Марийка про нее рассказывала». Но надо было собственными глазами убедиться, конечно. «И что нам теперь делать?» – спросила Нина, присаживаясь на качели, на которых недавно сидела печальная женщина в белом. «Плачка не просто так здесь тусуется, на качеликах катается. Что-то ее сюда в этот двор притягивает. Нам с тобой надо узнать, что именно». «Каким образом?» – спросила она у Анчута, не сильно раскачиваясь, оставляя каблуками ботинок две борозды в мягких опавших листьях под качелями. «Нина, ты прикидываешься, что ли, или правда не соображаешь? Почему ты думаешь, Марика эта женщина посоветовала к нам обратиться? Нужно хозяина этого дома расспрашивать. А его уже год, как в этом мире, нет». «Ах, вот она что!» Нина вздохнула и посмотрела на кольцо на своем пальце. Артефакт огромной силы. Василек, умеющий открывать пути между мирами. В лунном свете красиво переливался синий камень. «Да, конечно, могла бы и сама сообразить. Сейчас соберусь с мыслями и начну».